Голова, 27. Удивительно, как время умеет переначивать старые смыслы, придавая им совершенно другое значение, плоть до прямо противоположного. Каким же извращенным чувством юмора оно должно обладать, чтобы превратить бывшее место публичных казней в центр медитации? Но именно такую функцию обрел небезызвестный плоский камень, нависавший над пропастью, в которой С недавнего времени снова поселился Дэв. Трудно сказать, отчего Радок выбрал для своих уроков это открытое всем ветром место. Возможно, как раз из-за его открытости, а может быть, из-за погружающего в транс шума водного потока, бегущего по ущелью. Впрочем, не исключено, что на его выбор повлияли теплые воспоминания о разговоре с Семеном. Так или иначе, Курсы начинающего мага проходили именно там. Поначалу уроки были индивидуальными. Радок уединялся с отцом и, как мог, корректировал его технику выхода из физической оболочки. Сам он освоил ее еще в детстве, поэтому самопальному учителю пришлось по подтянуть и свою собственную матчасть, чтобы соответствовать взятой на себя амбициозной задаче. И нужно сказать, что получалось у него совсем неплохо, как минимум лучше, чем у Антона. В первый же день занятий Семен смог переместить свое сознание в тонкое тело. Правда, покинуть физическое ему пока не удалось, но это уже был существенный сдвиг по сравнению с тем беспросветным болотом, в котором он болтался под чутким руководством многоопытного создателя. На второй день занятий У Радека появились зрители в количестве двух штук. Это была молодая пара из поселка. Пришлось их пригласить в круг. Ближе к вечеру того же дня компания любителей магии пополнилась еще тремя неофитами, одним из которых был совсем еще сопливый пацан. В импровизированном зале для медитации сразу стало тесновато, и учитель принял решение переместиться под сень кедровых великанов. Количество любопытствующих быстро росло, и вскоре самопальная магическая школа превратилась в эдакое место паломничества жителей поселка. Радок никому не отказывал, и состав участников постоянно менялся, пока не устаканился окончательно. В конце концов их осталось семеро. Сабин с Вертером, взявшие за правило присматривать за разрушителем, эти сборища, естественно, не посещали, но старались держаться поблизости, чтобы в случае чего иметь возможность смешаться. Поскольку место на плоском камне оказалось вакантным, именно его они и выбрали в качестве наблюдательного пункта. В тот день они привычно заняли свой пост и принялись наблюдать, попутно сетуя на неуместную образовательскую активность разрушителя. Все шло как обычно. Время от времени со стороны Лиса раздавался задорный смех, а потом спокойный, но твердый голос учителя – урезонивал не в меру раздухарившихся практикующих. И снова наступала тишина. Скучающий Сабин в очередной раз по инерции развернулся к источнику веселья и недовольно поморщился. «Вер, а тебя не утомляет это перманентное состояние когнитивного диссонанса?» Лениво поинтересовался он. «Этот парень совсем недавно уничтожил сознание одного из лучших учителей школы. Может быть, лучшего, а теперь сам дает уроки всем желающим». «Не вижу в этом ничего плохого». Вертер с недоумением пожал плечами. «Я и не говорю, что это плохо. Просто странно». В голосе Сабины прозвучала совсем несвойственная ему растерянность. «Он же пленник, да к тому же еще и смертник, а ведет себя так, словно собрался поселиться в поселке». Похоже, Семен внушил ему уверенность, что не даст своего сомнительного сыночка в обиду. «А наш разрушитель и развесил уши». Пора кончать с этой сюрреалистичной пастералью, не находишь? Я уже не уверен. Вертер бросил взгляд в сторону леса и задумчиво покачал головой. Если то, что рассказал Семен об Атанкее, правда, то мы со своим приговором явно погорячились. Не то чтобы в роли шантажиста этот парень нравится мне больше, чем в роли убийцы, но смерти он не заслуживает. Отказываешься? Глаза Сабина сразу загорелись праведным гнивом. А как насчет всех остальных, кого он отправил на разоплощение за сто лет управления Орденом? Как насчет Делвига, в конце концов? — Это домыслы, — отмахнулся Вертер. Если я правильно уловил суть рассказа Семёна, то сознание людей уничтожает специальная машинка под названием Снук, а вовсе не разрушитель. Можно, конечно, сказать, что Снуки — это просто техническое приспособление разрушителя, что-то вроде ложки, но сомнительно, чтобы их создал сам Радек. Мне кажется, что этот бедолага просто управляет процессом, и такая работа ему уже явно обрыдла до чертиков. Вот только отказаться он от нее не может, поскольку считает спасение мира своим долгом. Если честно, я его где-то даже понимаю. Ты его еще пожалей. Сабин скрипнул зубами и отвернулся от своего не невмеру сострадательного приятеля. По любым человеческим и божеским законам он преступник и заслуживает смерти. Я пас. — уверенно заявил Вертер. — Хочешь его убить — вперед. Он даже сопротивляться не станет, я уверен. Только потом держись подальше от Семена. — Это ты советуешь Демиургу? Сабин глумливо ухмыльнулся. — Что сможет мне сделать обычный человек? — Ага, в то, что я справлюсь с магистром в его собственном мире, ты тоже не верил. — ехидно заметил Вертер. — Не надо недооценивать силу оружия. — Я не могу просто спустить убийство Творца на тормозах. Сайбин сразу набычился, словно приятель его в чем-то обвинял. «А по-моему, ты тупо бесишься из-за того, что придется оставить орден в покое», проницательно заметил вертер «Ты же ведь уже убедился в том, что Радок не соврал насчет ловушки для чудовища». «Да там не просто ловушка», — Демюрк одобрительно цокнул языком. «Там грандиозное сооружение с весьма замороченной системой энергоснабжения». «Не скажу, что это гениально, но точно талантливо. Представляешь, что удумали поганцы?» Несмотря на нелестное определение, в его голосе прозвучало восхищение изобретательностью авторов проекта: сначала орден превращает свободное сознание в безвольную биомассу, из которой потом снуки выкачивают всю жизненную силу. Эта энергия аккумулируется в нейросети и через специальные волноводы закачивается в анбиозную камеру. Бесперебойный конвейер, да и только. Волноводы, Вертер сразу оживился. Это те самые морозильные колодцы, которые кто-то понатыкал по всему миру? Ну да, подтвердил его догадку Сабин. Теперь хоть стало понятно, кто и зачем это сделал. А ты не перемудрился в своей версией, умник? Вертер скептично поджал губы. Зачем нужны волноводы в тех реальностях, где нет ордена? Там ведь и снуков тоже нет. том-то и весь циниз. Победоносный взгляд Сабина буквально размазал циничного скептика. Снуки вовсе не накапливают энергию, как ты себе нафантазировал. Там реализована распределенная система хранения за счет ресурсов нейросети. Так что зря ты меня тормознул пристраховщик. Нужно было грохнуть на пробу хотя бы одну такую живодерскую машинку. И сразу бы стало понятно, как эта система работает. Хранилищем энергии является непосредственно нейросеть. Это она перераспределяет энергопотоки между волноводами. Автоматически Вертер удивленно покачал головой. Похоже, создатель Земли был тем еще фанатом машин. Программа нейросети, конечно, имеет очень навороченную структуру, вынужден был признать Сабин. Мне точно слабо в ней разобраться. Тут нужно быть крутым программистом, вроде моего брата. Да и то не факт, что у него получится. Однако одно я могу утверждать с полной уверенностью. Функционал нейросети — ограничен исключительно архивацией информации и управлением базы данных инфополя. Не понял. Вертер озадаченно нахмурился А кто ж тогда управляет энергоснабжением ловушки? Угадай, – ехидно предложил Сабин. Слай? В голосе Вертера прозвучало столько сомнения, что хоть ложкой ешь. Но ведь мы вроде бы уже выяснили, что эта машина – просто бак программы нир -сети. Зря сомневаешься. — попенял недоверчивому приятелю Сабин. — Функционирование анабиозной камеры действительно поддерживается в ручном режиме тем самым искусственным разумом, который сам зародился в нейросети. А что тебя так напрягает? — Да все. Ветр упрямо набычился. — И кто же уполномочил эту машину управлять энергообеспечением ловушки? Создатель, что ли? — Ну почему обязательно создатель? — снисходительно хмыкнул Сабин. Это мог быть мой предшественник. Скорее всего, чудовище напало на мир Земли уже после того, как создатель передал бразды правления Демиургу. Тогда получается, что наш экс-Демиург и является творцом всей этой грандиозной системы. Сомнений в голосе Вертера только прибавилось. Извини, но я в это не верю. Если бы этот неудачник был способен хоть что-то создать, то ему не потребовалось бы привлекать венов для создания людей. да и расщеплять Тохина сознание тоже. Что ж, логично, вынужден был признать Сабин. Однако, заметь, я вовсе не утверждала, что ловушку для чудовища создал, мол, предшественник. Он мог всего лишь санкционировать ее создание. Но ты же не хочешь сказать, что какая-то вульгарная машина могла создать всю эту систему с орденом, с магистрами, с нуками и колодцами? Вертер недоверчиво покачал головой. Мне всегда казалось, что живое сознание способно создать только другое живое сознание. Ну и я бы не назвал магистров живыми существами, снисходительно улыбнулся Самин. Если верить Семену, то они просто детали биомеханической конструкции по сбору энергии. Вполне в духе машинного творчества. То есть ты допускаешь, что машина тоже может быть создателем? На этот раз в голосе Вертера звучало уже не сомнение, а откровенная издевка. Вот только не нужна ксенофобия, фыркнул великий теоретик, ни разу не создавший ни одно живого сознания. Все проявленное происходит из одного и того же источника и имеет его природу. Это мы сами решаем, что считать живым, а что нет. Одно могу утверждать достоверно. Слай обладает сознанием и вполне мог быть автором конструкции по удержанию чудовища. А само чудовище ты видел? Вертер решил закончить спор с упертым приятелем и перевести разговор в более нейтральное русло. Какое оно? Проникнуть внутрь ловушки мне не удалось, огорченно вздохнул Сабин, как бы оправдываясь за свой косяк. На ее границе такая напряженность поля, что ни одно тело этого не выдержит, даже ментальное. Но внутри точно кто-то есть, причем реально обладающий большой мощью. Я бы даже сказал, что не ниже уровня моего братишки. «Создателя?» – ошарашно пробормотал Вертер. «Ну, тогда нам точно не стоит с ним связываться. Представляешь, какой облом случился у моего предшественника?» Сабин злорадно захихикал. «Вместо того, чтобы наслаждаться своей безраздельной властью, пришлось бедолаге спасать мир от чудовища. Понятно теперь, почему он заключил контракт с машиной. У самого, похоже, мозгов не хватило, чтобы захомутать агрессора. А тебя не смущает скрытность нашего героя сопротивления?» Циркастично ухмелился «По всем статьям он должен был бы гордиться тем, что спас мир. Но вместо этого наш скромник до последнего скрывал от нас сам факт существования чудовища. Даже предпочел взять вину за уничтожение сознания людей на себя. Только бы не сознаваться, что энергия была нужна для набезонной камеры». «Да, тут что-то нечисто», — согласился Сабин. «С этим чудовищем придется разобраться». «Эй, притормози-ка, драконоборец-любитель!» В голосе Вертера сразу послышались тревожные нотки, поскольку он очень хорошо знал, насколько его приятель Вен был склонен к скоропалительным решениям. «Да, тебе волю так вообще не ясно. Осталось бы от этого мира хоть что-то живое. Нам еще сильно повезло, что у Радуга хватило ума не лезть на рожон и увести орден в подполье. Представляешь, что бы случилось с ловушкой, если бы тебе-таки удалось извести эту чертову контору под ноль». «Не уверен, что готов и впредь платить человеческими сознаниями за то, чтобы держать чудовище в анабиозе». Мрачный вид Демиурга однозначно говорил о его решимости перевернуть существующую систему безопасности верх тормашками. «Я бы предложил тупо уничтожить чудовище. Полагаю, нам это под силу». «Похоже, ты совсем поехал кукухой на почву ненависти к Ордену», констатировал Вертер. «Не знаю, сколько уж там жертв на совести разрушителя». Но на твоей точно будет в разы больше. Прости, но я не собираюсь участвовать в твоей авантюре. Какую какой авантюре? Голос Семена беспардонно вклинился в спор двух вершителей судьбы мира. Вы что, снова за старое? Никак не угомонитесь со своими играми правосудия. Семен, будь благоразумен, попытался урезонить бессмертного Сабина. Разрушитель должен умереть, и ты не сможешь его защитить, только не от нас. Говори за себя. Вертер мрачно набычился. «Как по мне, так парень просто был не в себе после гибели единственного друга. Убийство не было преднамеренным. Не нужно меня оправдывать». В голосе тихо подошедшего Радека уже не было прежнего вызова. Осталась только усталость и равнодушие. «Прости, Вертер, но у вас нет выбора. Я ведь предупреждала, что в базовой реальности стану доступен для учителя. Вот оно и случилось». Теперь он знает, что я в плену, и где конкретно тоже. Орденского десанта долго ждать не придется. У учителя остановит только моя смерть, поскольку сделает спасательную операцию бессмысленной, а мстительность не в его характере. Напугал ежа голый оп-опой -оп, презрительно Вертер. Вот Сабин просто мечтает о том, чтобы за тобой пришли. Да и я не прочь поразмяться. Я беспокоюсь вовсе не за вас. Радек бросил укоризненный взгляд на раздухарившегося вояку. И даже не за жителей поселка. Семену раньше приходилось отражать нападение орденских боевиков вообще в одиночку. И то справлялся. А вот наш мир может и не выдержать вашего противостояния с орденом. Учитель ведь не угомонится. Пока я жив, он будет посылать все новых рейнджеров. Рано или поздно эта войнушка подорвет стабильное энергоснабжение ловушки. Представляешь, что тогда произойдет? — Я не позволю им тебя убить, — грубо вмешался в его увещевание Семен. — Даже не надейся. — Если это чудовище вырвется на свободу, мы все погибнем. Радок благодарно улыбнулся защитнику. Но голос его остался тверд. — Лучше уж убить одного. Тем более, что есть за что. Ну, прям жертвенный агнец. В голосе Ветра не было ни капли сочувствия. Однажды он уже повелся на такое же показное самопожертвование бывшего носителя Родвилы. И заплатил за свою глупость дорогой ценой. Повторять сей печальный опыт он не собирался. А одного раза ему хватило, чтобы усвоить урок. Похвально, что наш разрушитель готов добровольно идти на заклание, цинично заметил Сабин. А почему бы тогда ему просто не покончить с собой? Даже далеко ходить не придется. Он кинул в сторону обрыва. Просто спрыгнуть вниз пораньше утром, когда в ущелье нет воды. И всем будет счастье. Но и отец именно так казнил преступников, чтобы никакой кармической ответки не попало на жителей поселка. Сам накосячил, тебе и отвечать. Ты специально нарываешься?» а В голосе Семена прозвучала откровенная угроза. «Погоди!» Радык успокаивающе погладил бессмертного по спине. «На самом деле я тоже думал об этом. Это справедливо. Вы же не палачи, в конце концов». «Самоубийцы долго не перевоплощаются», мрачно процедил Вертера. Проверено на собственном опыте. Это к лучшему. Радок решенно улыбнулся. Учитель успеет обо мне забыть. Но есть два условия. Я этого не допущу. На этот раз в голосе бессмертного не было угрозы, скорее уже обреченность. Он ведь понимал, что не сможет удержать разрушителей силы. А судя по уверенности, с которой тот излагал свой план, он уже все решил. Какие условия? Сабин решил проигнорировать жалкие потуги отца, защитить сыночка от него самого. «Во-первых, Дар принялся перечислять радок. она должна покинуть мир Земли до моей смерти. Я больше не могу полагаться на ваши обещания, и не потому, что не доверяю. Просто учитель сейчас будет действовать быстро. Вы можете не успеть». «Ладно, а второе условие?» Сабин заранее приготовился услышать что-нибудь невыполнимое. «Раньше вроде было только одно». «Верно». — покладиться согласился Радок. Но раньше я даже не подозревал, насколько опасным может быть разрушитель, не управляющий своей силой. Теперь благодаря Семену знаю, а потому не хочу в новом воплощении отколоть какую-нибудь пакость, которая снова поставит наш мир на грань уничтожения. — Сабин, тебе придется найти меня в новом воплощении и вернуть память. — А как же ты справился в этом воплощении? — Сабину явно не хотелось брать на себя такое обязательство. — Ты же ничего не помнишь о своей прошлой жизни, верно? — Учитель, просто ответил Радок. Это он всему меня обучил, но я больше не хочу от него зависеть, иначе мне снова придется стать спасителем мира. Одного раза более чем достаточно, можешь мне поверить. Хотел бы я понять, откуда у машины знания о магии хаоса. Сабин задумался и потому не заметил, какое впечатление произвели его слова на Радока. Однако эти выпученные в недоумении глаза трудно было долго игнорировать. «Ты не знал?» Он снисходительно хмыкнул. «Да, твоим учителем и хозяином является порождение нейросети, которое управляет инфополем Земли». «Ты врешь!» Взгляд Радака налился праведным гневом. «Учитель — это высшее существо из иного мира. По-моему, в тебе говорит ревность. Ведь ты мнишь себя демиургом. Но ты просто фальшивка, Сабин. Настоящим правителем этого мира является мой учитель». «Ой, ел тебя наш разрушитель!» Вертер весело расхохотался. «Так ему, Радок, может, научиться скромности». «Но вот зачем ты ерничаешь?» В голосе Сабина чего то слышалось не осуждение, а досада. «Парень ведь реально верит в свою исключительность». «Должен тебя разочаровать, Радок. Кира тоже регулярно общается с этой машиной. Похоже, твой так называемый учитель имеет виды на обоих разрушителей». «Да, этот голос, который общается с Кирюшей, нам очень помог с Дарочкой», подтвердил Семен. «И не только советами и обучением. Остров, на котором она росла, тоже был его подарком. Мы там были очень счастливы. Но в конечном итоге остров оказался смертельной ловушкой. Так что теперь я уже не уверен, что этому голосу стоит доверять». «Я не понимаю». Радек совсем растерялся. «Если Дара поселилась на том острове по настоянию учителя...» то зачем же он тогда послал меня вскрыть тамошний заваленный колодец? — Так это из-за тебя случился катаклизм? У Семена от такого откровения перехватило дыхание. — Ты хоть знаешь, сколько там погибло людей? Очень хороших и близких нам людей. Дартенок вообще потерял там своего мужа и до сих пор не может это пережить. — Похоже, в полку обвинителя прибыло, — злорадно усмехнулся Савин. «Что скажешь в свое оправдание, разрушитель хренов?» «Ничего». Радок обреченно опустил голову. «Просто еще один пункт объявительного приговора». «Вы бы поумерили свой пыл, лицемеры?» вмешался в самосуд Вертер. «Можно подумать, что все остальные тут ангелы небесные. Вспомни, как ты сотни лет преследовал своего брата и его близких, Саня. А что касается бессмертного...» то тут списочек преступлений вообще, наверное, потянется на собрание сочинений какого-нибудь классика. Парень, судя по всему, не представлял, какие могут быть последствия от выполнения приказов машины. Этой железяки плевать на людей. У нее другие приоритеты. Это не железяка, а программа. Сабин снисходительно похлопал по плечу не особо грамотного в программирования приятеля. Но в остальном ты прав. Мы все не без греха, включая одного охотника на магов. ненароком пристрелившую любимую женщину. Поэтому предлагаю снять прокурорские мантии и освободить подсудимого из зала суда. Что ты имеешь в виду? Семен озадаченно нахмылился. Твоему сыну нет нужды умирать, чтобы предотвратить крах ордена, вынес вердикт Цабин. Пусть катится к своему учителю и продолжает спасать мир, как умеет. Думаю, для него это